Вести из Жердяев. Зима. Шла вторая четверть, которую уж по счету контрольная по химии. Выпускной класс. Я даже не двоечница. Я в разряде дебилов. Моя голова не держит даже формулу кислоты. В ней еще серый будто бы растворился. Тьфу, ну как ее исчез без остатка? С шипением превратился в газ, пузыри, вместе с железными зубами и кирзачами. В моих снах теплая трава, под босыми ногами, солнце греет голову, костер в ночном лесу, просыпаешься с тяжестью фуфайки на плечах, в ушах глупые слова «Ласковый май», «Мерзкая попса». Как-то в метро отец наткнулся на мужичонку, наезжавшего летом к жердяйской родне тот сказал в жердяях дом сгорел у отца случился сердечный приступ тут же в метро неужели наш наверное бормотал отец пробки я вывернул разве что бомжи какие повадились господи мне шестой десяток опять строится когда отец вернулся мать с вызовом сказала а чей еще дом мог сгореть очередной пожар утверждал маму в нашей избранности Мы приговорены быть жертвой. Мы отмечены высшими силами. В этом году правят стихия очищающего огня, а мой знак Овен, его курирует Марс. Отец поехал в Жордяи. Дожидались его с кашей под одеялом. Отец стал рассказывать с порога. Крёсник сгорел. Она померла. Отгуляли сороковины, стёпкой жёг. Помните? Она слово взяла с него. На книге сжечь. Степка на второй день после помина крестный разложил костер на своей половине. Горела всю ночь. Огненный хвост висел над оврагом и осыпал головешками дом тети Тони, хозяйки клевачих петухов. Та потом отмывала закопченные окна. Степка дожидался конца пожара, прятался в елках на задах. Его облаяла собственная собачонка, загодя спущенная им с привязи. На рассвете пришел в Солнечный Горск. У жены Гали попросил чистое белье и рубашку. И сдался в милицию. Надоело, мол, в подполе на чердаке сидеть. Степку день продержали в КПЗ и отпустили. Дескать, заявлений на тебя нет? Сами разбирайтесь с женой. Теперь живет у племянника в малых жердяях. Наша семья свиделась со Степкой нынче в марте прежде чем ему исчезнуть в просторах СНГ. Я вернулась домой в девятом часу. В прихожей не ступить, плотно расставлены раскрытые зонты. В мамину комнату дверь распахнута. Видны ряд голов и бородатое строгое лицо человека, соединявшего в одном лице экстрасенса и проповедника, наставника, утешителя и прозорливца. У нас заседает группа сдвинутых-продвинутых, как выражается папа, «передовой Акрополь». Отец неизменно встречал учителя издевательской фразой «Гляжу, поднимается медленно гуру». Симпатичных и живых участников семинара папа именовал «передоакропольцами», тупых не в меру наивных «заднеакропольцами». Закончили говорить о Шамбале и Блаватской. Читали из книжицы, возвращенного на русскую землю богоискателя начала века. Теперь разбирали поведение ревнивого мужа. И жена тут же сидит. Говорят о возрастных проблемах своих детей. Гуру помогает обходить ловушки жизни. «Все тут из ловушки в ловушку», как говорит отец. Молодожены, каждый с приданным в два ребенка от первого брака. Или «Одинокая жизнь». Развелась, коммуналка, дочь неделями не является. Наставнику задавали вопросы о своих семьях. Одна пожилая дама спросила. Муж пьет, дочь разводиться собирается. У меня радикулит. Скажите, это от кармы? Нет, все просто. У вас в квартире поселился представитель восьмой цивилизации. А какой он? С тревогой спрашивает дама. Сейчас посмотрю. Учитель водит рукой вниз и вверх и отвечает. Зеленый, с красным шаром вокруг головы. «Ах!» — всплеснула руками дама. «Так и знала!» Зина обращается гуру к своей ассистентке, сидящей рядом на низенькой табуретке. «Объясни доходчиво». «Ба!» — удивляюсь я. «Да это же наша ведьма Зинаида, впоследствии кладоискательница, а теперь экстрасенс» да да сейчас объясню отозвалась она в стабильно трансцендентном слое находится восьмая цивилизация она занимается восприятием мысле форм других галактик и космических токов а также регистрцией уровней локального излучения и скоплений минвантары так зина говори что там еще у нас новенького повелевает прозорливец теперь наш «Пентакль и тетраграммон, святой Александр Свирский», – важно отвечает Зина. «Ага, радуется кто-то. Другие так, не очень святые, а этот очень. Его мощи после революции в Институте военной медицины исследовали. Не можем объяснить, – говорят. Да, теперь у наш поводырь в тонком мире. Деву Марии отчислили. Она теперь нас не курирует», – объясняет Зина. «Как могут отчислить Деву Марию?» — ужасается Валентина, сидящая рядом со своим конкурентом. Формально дама-градобойца из Нальчика еще сохраняла пост главного духовного просветителя нашей семьи, но, увы, только формально. «И что такое тетраграммон?» — воскликнула она, еще недавно проповедовавшая нам Розу Мира с ее эгрегорами и хоххами. Это вообще не русский язык». Она шумно встает, двинув стулом, и уходит на кухню. Я разделяю ее возмущение. Лысый и скучный инженер не может сравниться с ней, с ее поэзией и всяческим изяществом, внутренним и внешним, даже несмотря на некоторый прагматизм видит тощего тюфичка на нашей кухне. Да и маме этот новый учитель нужен единственно для того, чтобы отправить Валентину в ее прекрасный Загорск с особенным небом. Чуть не год прекрасная жительница Кабардино-Балкарии обитала у нас на кухонной лавке с перерывом на лето и все время проповедовала нам. Однако рок я слушать не перестала, к ужасу мамы. Может, новый гуру поможет? Он не лирик, как Валентина. У него все точно подсчитано. На сколько процентов я испорчена и сколько процентов данной космосом энергии надо приложить, чтобы освободить меня от моих пагубных увлечений. Я пошла в кухню, где сиротливо лежал на лавке Валентинин свернутый матрасик, торчащей из него простыней. Рядом с ним сидела наша жиличка, э экс-наставник, свесив голову. За столом я увидела черноголового человека. Глядела в оторопе. Человек мне известный. А кто он? Узнала по темной грубой руке, державшей ложку. «Степан! Жердяйский Степка, пьяница, плотник, печник, любимец крестный и ее попечитель. Теперь вдобавок поджигатель. Зарос смоленными волосами. Не узнать, борода седает, опорщится во все стороны». Я подсела со своей тарелкой. Они с отцом допивали портвейн, вспоминали позднюю осень в жердяях. Отец тогда жил из последних сил в наспех проконопаченной избе. Достраивали веранду. — Ты меня помучил, холера? — посмеивался отец. — Помнишь? Колотился за полночь, разбудил, плачешь. порвала ленту конвейера. Ты руку по плечо в навоз камень нашаривал. «Унижен. Жалко тебя. Я не устоял. Отдал тебе бутылку. Утром перед плотниками отправдывался. Снег с дождем, а где я им возьму?» «Обманул я вас, Савдаке, и, и тогда повинился Степка. Не запускал руку в навоз. Поскользнулся и вывозился. Говорю Серому, пойдем, выставлю Петровича». «Жало, Слефон, а хочет до сантиментов». — Отработаешь, — сказал отец. Он обиделся. — С тебя камин. В мае навезу глины. — Проехала, Петрович. Степка помер. — Ты деревню мог спалить, — сказал отец. — Твой дом далеко. Я был поддатый, конечно, но голову не терял. Огонь тянуло на овраг. К тому же у крестненькой... Крыша была железная, осела и накрыла огонь, не сыпала больше, да и я до утра в елях простоял. «Посадят, посылку пошлем», — сказал отец. «Нельзя мне в зону, не выживу, я старый». Два года лежит заявление соседа по малым жердяям. Он живет в Москве, к матери наезжает, сука мордастая, родился на собачьей службе. «Мало быть охранником, пошел в исполнители». В бутырках был исполнителем, палачом, до пенсии. Толкнул меня на станции. Ух, у нас ненависть. Здоровый, я ему по плечо. Упал ему в ноги, дернул. Он навзничь, я ему врезал по печенке. Поддатый был, накатила. Боковат за драку с дружинником сел первый раз. После первая жена бухгалтер посадила. Довела зудежам. Мало денег. Так я выгреб ее тряпье из шкафа. Изрубил топором. Летом вон в электричке встретил капитан райотдела. знаем ты спрятался в жердя и говорит. Сиди, пока не до тебя. Теперь второе заявление. Поджигатель. Нынче заведу дело. Выживешь, Степа, сказал отец. Помнишь, рассказывал, как в карцере ночевал. Мороз под сорок. Звезды, видать, сквозь щели. Спасался силой воображения. Будто лето, и ты идешь по свиной поляне. Не так, вдоль речки. За омутком было местечко. Сходились с Галей. Мне семнадцать, ей шестнадцать. Тогда крестная подталкивала Галю. Пойди за Степу. У меня бы жизнь вышла другая. Дети Галины. Наши были. Эх, крестненькая меня с того света бережет. Как сдался милиции. Захотел отпроситься из КП Зухи. Отпускали, как же, тёщу проводить в могилу. Слышу её голос, сиди, не рыпайся. После себя рассказал. Захватчики вызвали сына из Мурманска оформлять полдома крёстный на его имя, а дом сгорел, и дыма нет. Сын захватчиков прикандёхал на похороны с молотком за голенищем. Серого случаем не убил. Дружки перехватили руку. Степка опять заговорил о крестной, прослезился. Мой ангел, моя рыбка, моей бабке сдуло бельмо. Травы знала, глядела с высока на жердяйских и боялась. Я ночью газету читаю, просит, выключи свет. Подумают ведь, будто ворожить собралась. А премудрая была. У нас корова сбежала, пять дней искали. Она посидела, глаза закрыла. «Там-то ищите!» Оттелилась. В серый сходил, привел корову с теленком. На прощание Степка повеселил общество и маленько обобрал. Он поставил кружку в нашей большой комнате, перешел в прихожую и отсюда метнул монету, так что она угодила в кружку. Предложил десятку тому, кто повторит его удар. За попытку требовал рубль. Ловацкий наставник с его инопланетными цивилизациями были забыты. Ревнивый муж отдал Степке пятерку под возгласы разгоряченных игроков. Потом еще и еще рублей 100 набрал Степка и отправился на вокзал. Вслед за ним ушла и Валентина, наскоро попихав свои немногочисленные пожитки в рюкзачок. А еще духовные ученики устроили казино. — сказала, оберегая свою гордость. — Мне здесь оставаться нельзя, а то дар потеряю. В дверях я спросила ее, куда она идет. Сказала, уходит к подруге астрофизику, во Фрязино, теперь астрологу. Я поблагодарила ее за то, что привносит в мир поэзию. — Мама наша с трудом переносит чужих, а уж при виде скопища готова забиться за шкаф. Жалуется, что не знает, о чем говорить, когда приходят новые люди. Как их развлекать? Брезгливо. Не пойму, как она все это время терпела Валентину. Только из великой любви ко мне. Думала перевоспитать меня ее силами. Но Валентинин срок вышел, и маме подвернулся новый гуру, не последним достоинством которого было наличие собственного жилья в Москве. Однако это была крошечная квартирка в Бирюлеве, по соседству с Иваном Кататоником. Туда бы никто из переда окропывальцев ездить не стал. А у нас трехкомнатная квартира, да еще в центре, прихожая с комнату. Есть куда ставить кроссовки, ботинки и сапоги учеников, их зонты, и сумки, пакеты и авоськи со страшными синими курами, железные сетки с яйцами коробки с сухим иностранным соевым мясом и молоком, спасение для хозяек. Я подслушала в коридоре. Дескать, новый наставник посылал невидимые сигналы маме, настраивал ее на долговременное присутствие в доме новых людей, но, видно, не добрал, так что мама наша народ-то пустила, а вот под предлогом ремонта на унитаз доску положила, и ведро сверху, вроде как не работает туалет, побоялась заразы. Я, уплетая в кухне свежеиспеченный пирог и раздражая его запахом, переда окропольцев видела, как Зинаида провела учителя в туалет и стояла на стрёме в коридоре. на утро маме позвонил наставник и сообщил, что, судя по характеристике биополя, Степка — типичный вампир и тянет у моего отца энергию. Отец на такое сообщение отмахнулся. «Степка не худшая из ловушек жизни». Вслед за главным экстрасенсом позвонила Зинаида и сказала, что квартира слишком загрязнена и занятия будут проводиться в другом месте.